14. Найди поддержку. Ты то, что ты ешь. Уверен ты слышал эту фразу сотни раз. Да, вот такую: ты то, что ты ешь. Она несёт простую истину, но это лишь верхушка айсберга. Каждый человек уникальное сочетание генов, полученной информации и пережитого опыта. Поэтому ты это и то, что ты ешь, и в какой стране ты живёшь. и какую музыку ты слушаешь, и с кем ты общаешься, и многое другое. Если твои друзья не вдохновляют и не мотивируют тебя, ты выбрал не тех друзей. Мы живем не в вакууме, а в обществе. Хочешь ты этого или нет, твое ближайшее окружение будет оказывать серьезное влияние на все сферы твоей жизни. Уверяю тебя, за каждым успешным человеком стоит целая группа людей, которая помогла ему забраться на вершину. Один в поле воин только в том случае, если сзади есть надёжный тыл. На протяжении всей этой книги мы говорили о том, как важно выходить за пределы своей зоны комфорта и раз за разом бросать себе вызов. Но не менее важно создать круг близких людей, которые смогут поддержать тебя в трудную минуту, с кем можно будет перевести дух и кто не даст тебе отступиться от начатого. Окружи себя теми, кто мечтает и говорит об идеях, а не о других людях. Депрессия достаточно частое явление в мире профессионального спорта. Учитывая плотный график атлетов, неудивительно, что неудачи и им зачастую приходится переживать вдали от близких, что накладывает серьёзный отпечаток. Однако даже успех не гарантирует душевного спокойствия. Двукратный обладатель кубка Стэнли в составе Чикаго, Даниэль Карсило, признался, что собирался свести счёты с жизнью из-за хронической депрессии. Ну, друзья, удалось отогнать от него эти страшные мысли. Другим спортсменам повезло меньше. Не найдя надёжную опору после завершения карьеры, многие заканчивали жизнь печальным образом. Сколько трагедий можно было бы избежать, если бы у нужного человека нашлись правильные слова в подходящий момент. Не жди позитива от негативных людей. Помни, что критика исходит от тех, кто делает меньше тебя. У остальных на это просто нет времени. Ближайшее окружение это то, что всецело в твоей власти. Только от тебя зависит, с кем ты предпочитаешь проводить свободное время и обмениваться новостями в неформальной обстановке. Друзья не родители, друзей выбирают. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если ты действительно целеустремлённый человек, готовый усердно работать ради достижения своей мечты, зачем тебе окружать себя теми, кто будет заставлять тебя сомневаться в себе? и тащить тебя на дно обыденности. Настоящий друг говорит хорошее за глаза и неприятное в лицо. Самая большая ошибка в общении с другими людьми это слушать не для того, чтобы понять, а для того, чтобы потом сказать своё. Любые отношения требуют усилий со стороны всех участников, чтобы приносить пользу. Выбрав правильный круг общения, который способствует твоему прогрессу, старайся делать жизнь каждого в нём лучше. Видите, от этого выигрывают все. Однажды Билла Гейтса спросили: "Есть ли кто-нибудь в мире богаче него?" И он рассказал историю из своей молодости. Гейтс хотел купить газету в аэропорту, но у него не было мелочи. Тогда продавец просто подарил ему её, не взяв денег. Через некоторое время Гейтс оказался в том же аэропорту, и у него вновь не оказалось мелочи на газету. Тот же продавец снова протянул ему свежий выпуск бесплатно. Когда же Гейц разбогател, он решил отплатить газетчику за его бескорыстие. Потратив на его поиски полтора месяца, Гейц предложил осуществить любую мечту продавца, чтобы отблагодарить его за оказанную ранее услугу. "Как же вы сможете отплатить мне, сэр? Ведь вам помогал бедный продавец газет, а вы сейчас богатейший человек мира", услышал он в ответ. Тогда Гейц понял, что газетчик богаче него. ведь он стал помогать другим людям до того, как к нему пришли деньги. Хороший человек подобен свече, своим светом он озаряет жизнь другим. Мне не нравится называть игроков нашего агентства клиентами, это сухое слово искажает суть наших отношений. Мое правило всегда прежде всего исходить из того, могу я помочь человеку или нет. Приятно работать с теми, кто движим мечтой и ставит перед собой максимальные цели. Таких людей я могу назвать своими друзьями, ведь у нас общая цель, и мы не дадим друг другу от неё отступиться. Окружай себя теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Жизнь не так полна теми, кто тянет вниз. Цитата великих. Начинай уже сейчас жить той жизнью, какую ты хотел бы её видеть в конце. Марко Врели